Глава 6: Взор из прошлого. Мюр я встретил через 20 минут возле лестницы, ведущей сохраняемого третьего этажа. Она спускалась вместе с гостями, спешащими на огромный балкон, чтобы насладиться невиданным зрелищем. По вспышкам вкуса оловицкого лукума, фиалковым конфетам Ордена Марка и огуречному ликеру, по тому, как ахали аплодировали люди, и как мягко звенели хрустальные подвески на люстрах, Становилось понятно, что Дайсона не поскупились на развлечения. Смерть взяла меня под руку и, ничего не говоря, повела по уже знакомому лабиринту особняка вниз, к парадным дверям. Я позволил ей это, ни о чем не спрашивая. Наш мобиль несся по серпантину под продолжающиеся хлопки разрывов за спиной и вкусовые отблески на верхушках деревьев и полированных металлических поверхностях капота. Девушка выжимала из машины все, что можно, рискуя на поворотах. «Не надо быть гением, чтобы понять. Нас преследуют проблемы». Я достал стук и переложил в правый карман пальто. «Катер нас ждет?» Она была слишком сосредоточена на дороге и кивнула после долгой паузы. Мобиль сбросил скорость лишь на последнем участке дороги, приближаясь к стеклянному павильону. Прежде чем выйти, Мюр подняла подол платья, обнажая голень, и извлекла из кобуры миниатюрный Лилипут субкомпактную самозарядную кроху, которая даже в ладони девушки казалась насмешкой над современным оружием. Слабая пробивная сила пули, посредственная точность, но в умелых руках вполне себе достойный аргумент за неимением лучшего. Забавно, при входе в поместье Дайсонов его никто не нашел. «Если нас попробуют остановить, ты знаешь, что делать». Она убрала оружие к себе в муфту. «Я знал. Встречала нас все та же женщина в маске гончей». Я посмотрел на охранников, замерших возле дверей, но они не спешили бросаться на нас с шоковыми дубинками. Что бы там Мюр не устроило, нас пока не собирались задерживать. Распорядитель, используя беспроводной телеграф, ловко отстучала ключом сообщение на катер. «Ожидайте, господа. Желаете напитков?» «Не стоит, спасибо», — ответила ей Мюр. Прошла минута, вторая, третья. Моя спутница ничуть не показывала, что нервничает но я чувствовал, как напряжено ее предплечье. Внезапно стеклянные двери, через которые мы вошли, распахнулись сами по себе, точно в павильон вбежал невидимка. Доставать стук было долго, да если честно, и бесполезно. Сожалеть о том, что надо сделать, тоже времени не нашлось. Да и не нужно это. Я изначально согласился с условиями игры, которые предложила девушка. Я кашлянул, и мой кашель трескучим эхом прокатился по всему хрупкому помещению, раздавив мне гортань и оставив чувство пустоты в превратившихся в ржавое железо легких. Было больно, словно мне сломали несколько ребер во время поединка на ринге. Перед дверьми выросла огненная стена длиной пять ярдов и высотой в два. Мюр, словно только этого и ждавшая, вполне натурально истерично взвизгнула и крикнула, обращаясь к ошеломленным охранникам. «Бегите! Пожар! Пожар!» Человек, бросившийся к нам и угодивший прямо в центр огня, шарахнулся назад, и пламя стекало по его плащу точно вода. Мы встретились взглядами, и мне пришлось признать, что на вечеринке у Дайсонов был полный дом дураков, которые сочли настоящего плакальщика лишь парнем, решившим развлечься, облачившись в костюм самых грозных солдат Риерта. Стекла там, где огонь коснулся их, не выдержали температуры и лопнули. «Уходите на пристань, живо!» Я толкнул застывшую женщину-распорядителя подальше от распространявшегося по полу пламени. Она увидела через маску мои глаза, тихо охнула и бросилась прочь. Плакальщик побежал по периметру павильона. Я видел его быструю тень, и мне пришлось вновь зачерпнуть из запретного колодца своего безумия, отправляя стену ему на перерез. Чувство самосохранения у него все же было, он не стал лезть через пекло. Прыгнул в воду одновременно с тем, как Мюр обвела меня сзади одной рукой за талию, прижавшись так тесно и неожиданно, что я сразу понял, чего ждать. Я полетел по кругу, во вселенной, где единственной стабильной опорой была девушка. Ветер силой рванул меня, сорвал по пути маску, выплюнул в реальность, где бросил во власть инерции, и я покатился по пристани, сбив с ног одного из встревоженных и ничего не понимающих охранников. На этот раз прыжок я пережил куда легче, чем когда мы убегали из старой академии по разрушенному мосту. Хватило сил, чтобы самостоятельно встать на колени и понять, что один из мужиков целится в меня из похожего на арбалет дугового разрядника. Я превратил его в живой огненный столб, слыша сквозь воерев огня, как сыто хохочет моя тень. О да, это была праздничная ночь для нее. Итан Шелби наконец-то пустился во все тяжкие. Плакальщик выскочил из воды точно кузнечик, приземлился на край пристани Подбежавшая Мюр прыгнула ко мне на спину, повисла на плечах, обняв за шею и сцепив руки в замок Мы снова скакнули Серая хмарь, безумная карусель, вой ветра в ушах, мелькание сизых оттенков в глазах А затем яркая вспышка удара, когда мы врезались в рубку катера, что шел нас забрать И находился в двухстах ярдах от берега, на открытой воде Пока я валялся в позе оглушенной лягушки, девушка направила пистолет в лицо потрясенному капитану. «Поворачивай! Живо!» Что хорошо в понимающих людях, они делают то, о чем их просят, не задавая лишних вопросов. Мы развернулись, одновременно наращивая скорость, и мне оставалось лишь провожать взглядом удаляющийся пожар, уже перекинувшийся на пристань, и бесконечный салют, что желал нам удачной дороги. Слабая ноющая боль, похожая на пугливую крысу, осторожно, с опаской, то и дело касалось резцами моих позвонков в пояснице, и тут же отползала в сторону. Лишь для того, чтобы понять, что ей ничего не угрожает, и можно укусить еще раз. Мерзкая гадина. И это чудит не мой ингениум. О нет, дорогие друзья. Это последствия необдуманных прыжков в пространстве, вопреки законам физики. Стоило сделать глубокий вдох, как крыса смелела и сжимала свои челюсти. Конечно же, она сбежит, поджав хвост, если отдохнуть и выспаться. Но пока мне придется терпеть этого паразита. Когда катер причалил в оборотном канале, под мостом двойной звезды, Мюр положила перед капитаном пачку банкнот. «Когда тебя спросят о нас, не ври. Скажи, где высадил», — берела она. «А еще лучше, сам отправляйся в участок и заяви, что тебе угрожали». Тот, поняв, что ему не собираются пускать пулю в сердце, приободрился и отчалил на всех парах, стоило нам сойти на берег. «Бегом!» — сказала Мюр. Ну, с этим она немного поторопилась. Полноценно бежать со все еще больной ногой девушка не могла. Мы вошли в выцаревшие, ледяные темные проулки уже уснувших кварталов. Все было затоплено, приходилось пробираться по шатким самодельным мосткам. Местные жители либо использовали п-образные стальные опоры, на которые клали доски, либо в районах победнее валили в воду любой старый хлам, лишь бы по нему можно было добраться до лодок. Муниципалитет плевать хотел на эти территории. Слабые волны тревожно шелестили, били по ненадежному пути, то и дело касаясь подошв наших ботинок. Ночь была зловещей и очень холодной, всех оттенков черного. Мой мозг, так и не успевший отвыкнуть от цветового восприятия за время долгого воздержания от ингениума, сейчас осознавал нюансы оттенков как должное, ничуть не мешкое, как со мной обычно бывает после нескольких месяцев борьбы с этим недугом. С того последнего раза, как я радовал свою тень, по-настоящему радовал. Прошло очень мало времени, и я ожидал неприятных последствий. Стоит признаться, что я боялся. Если говорить словами Сибилы. Каждый сам выбирает ту скорость, с которой ему удобно ползти на кладбище. У меня сейчас такое чувство, что последние месяцы в сторону погоста я несусь, забравшись в кабину аэроплана. Я не хотел видеть тень во всем ее облике, пометуя о том, как орали мои товарищи по проекту. Маленькая плоскодонная лодка, мягко ворча мотором, выплыла прямо с соседней улицы. «Это за нами», — кивнула Мюр. Судёнышком управлял человек, с которым я уже однажды встречался, когда люди Вили штурмовали гнездо. Лодка направилась через переулки в сторону канала меча, не зажигая носового фонаря. Здесь были одеяла, сухие, но сильно пропахшие дымом костра. Мёрз сразу закуталась в одно из них, но я не мёрз и покачал головой, отказываясь, и расположился на передней банке, опираясь локтем о борт. В какой-то момент я стал дремать. Усталость, использование ингениума и прыжки в пространстве послужили отличным поводом, чтобы отключиться в самое подходящее время. Даже сквозь дрему я чувствовал тупую боль в позвоночнике. Крыса продолжала свою экзекуцию. Мюр разбудила меня, когда лодка остановилась. По зданиям и облицовке набережной канала я понял, что мы снова в Бурсе, у знакомого мне дома, с которого и начиналась эта ночь. Лодка скрылась во мраке, стоило лишь нам ступить на берег. Можешь поспать здесь. Тут четыре спальни. И я затоплю тебе печку, будет тепло. Тихо сказала мне девушка, когда мы вошли. Завтра, когда соберешься уходить, просто захлопни дверь». А ты? Она тоже устала. Стали заметны тени, появившиеся у нее под глазами. Я? Мне надо переодеться в обычную одежду, затем отправлюсь к Вилле. Там отосплюсь. Сейчас ночь. Лодка неподалеку. Со мной все будет хорошо. Прежде чем ты уйдешь, надо поговорить о том, что произошло. Давай поговорим. Она начала стягивать длинные перчатки, бросила их прямо на раздувшиеся от влаги деревянные перила, прошла на кухню, щелкнув выключателем, и положила на стол красивый резной ключ. Это отличного сейфа Брайса в его кабинете. Он хранит там ценные документы. Госпожа Дайсон сделала дубликат больше шести лет назад. Экккая предусмотрительная и ловкая. «Леди, ну здорово, что теперь у нас есть ключ от сейфа». «Ты не рад?» Девчонка все сразу поняла. «А если там нет бумаг?» «Ты не думал об этом?» «У него огромный особняк. В его распоряжении несколько риерских банков с ячейками. Лаборатории, фабрика мотория, которую хорошо охраняют. Почему именно дома?» «В сейфе?» «Потому что так сказала Диана. Все ценные материалы он хранит в нем». И, возможно, прибор Хенстриджа находится там же. Стоп, стоп! Остановил я ее. Это моя притянутая за уши теория. Если он знает о приборе и роли Кражовски, если смог договориться с вашим другом-революционером, или если тот не умер от пыток. Но ты когда-нибудь видела прибор? Она нахмурилась, не понимая, куда я клоню. Нет. То есть ты не знаешь, какого он размера? Такой. Я показал на спичечный коробок. Или, быть может, с половину дирижабля. Если последнее, то его никакой сейф не вместит. А мы просто его не унесем. Теперь дальше. Чтобы открыть сейф, нам надо попасть в дом и остаться незамеченными. Как обстоит дело с этим?» Девушка помялась. «У него огромное поместье в Белой Скале с видом на Тевецкое море. Леса, конюшни, собственный пароход и, конечно же, лаборатория. Очень много охраны. Диана рекомендовала мне забыть о своих планах туда проникнуть». Да, в доступ к сейфу. Я вообще запутался, если честно. Она сочла, что таким образом покроет свой долг. И я это подтвердила. Долг передо мной она выплатила. Я очень устал и потому не скрывал раздражения. Если мы не попадем в дом, зачем нам ключ от сейфа, который в доме, в который нельзя попасть? Мы попадем туда, Итан. В конце концов, я перенесу нас как можно ближе к цели. Ведь она сделает это. Обещай мне, что ничего не будешь больше предпринимать, пока я тебе не скажу. Я все хорошенько разузнаю о том, где он живет и как туда можно войти без приглашения». Девушка подвинула ко мне ключ. «Обещаю. Вот мой залог. Без ключа мне там делать нечего». «Я же не Вилли. Ты сказала, я поверил. Лучше оставь у себя. Так надежнее». Я подозревал, что у нее есть свои причины заглянуть в сейф к Брайсу, не только секреты плакальщиков. И уж эти причины мало связаны с тем, что я хочу опередить Сайл. Что же, я буду последним человеком, кто обидится на это. Как скажешь. Она была благодарна за мое доверие. Что произошло у Дайсонов? Мюр вздохнула. Меня узнали, когда я уже уходила. Вот это плохо. Но тут мне пришла в голову мысль, которая чуть не взорвала мозг. Ты же была в маске. Ведь была, да? Я не верил, что она столь опрометчиво решила показать свое лицо. Девчонка виновата кивнула. Я прокололась по полной, Итан. Понимаешь? осторожно сказала она, проведя пальцем по крышке стола. Невеста Джека — это старая маска моей матери. Я даже не могла помыслить, что хоть кто-то мог запомнить ее. О, Мюрелил, ты удивишься, какая долгая память у некоторых из нас. Итак. «Кто же узнал столь редкую и заметную работу по меньшей мере позапрошлого века?» Она зажмурилась, точно провинившийся ребенок из рабочих кварталов, ожидая, что на нее сейчас будут орать. Брайс. Сначала открылся один светло-карий глаз, затем второй. Я стоически молчал, совершенно не собираясь ничего говорить. Хотя, наверное, Вилли бы уже ревел сейчас, как раненый слон так, что его на соседней улице слышали». «Прости, я дура и не просчитала все до конца. Я даже в теории не могла предположить, что он приедет к ним после разрыва с Дианой. Все случившееся целиком и полностью моя вина. Из-за меня ты вызвал огонь и рисковал». «Перестань», — Твердо попросил я ее. «То, что ты осознаешь ошибку в тактическом планировании, это замечательно, значит, не допустишь ее в следующий раз. Но не надо теперь сожалеть о том, что сделал я». Это целиком и полностью мой выбор, и я изначально предполагал, что ситуация не окажется мирной. Итак, Брайс. Я поговорил с Дианой, мы попрощались, начался салют, и все бросились к окнам, а я направилась по галерее вниз, к тебе. Тут меня кто-то окликнул. «Именем твоей матери?» «Нет, позвали именно меня. Это было так неожиданно, что я обернулась, прежде чем смогла осознать, что делаю. Это был Брайс». Стоило бы спросить, какое имя он назвал, но не будем об этом. Он не пытался тебя остановить? Мне кажется, он тоже сильно удивился, что не ошибся, а потом попытался, отправив за мной плакальщика, который пришел за нами. Я никогда еще так не обманывалась. Применять это чудовище за богача в маскарадном костюме. Ну, не ты одна обманулась. Утешил я ее. Кажется, все гости считали точно так же. Бразь не видел твоего лица. Плакальщик тоже. А Диана Дайсон? Нет. А прежде, мы никогда с ней не встречались до этого. Я просто назвала ей нужные слова и попросила вернуть долг ее семьи моей семье. Таковы правила Риерты. Правила благородных. Хорошо. Я сжал двумя пальцами переносицу. Обычно это позволяет мне унять разгулявшуюся головную боль после применения ингениума. Очень хорошо. Подытожим. Брайс знает твое имя, понимает, что ты в Риерте, но не имеет ни малейшего представления, как ты выглядишь, кроме роста, фигуры и того, что ты слегка хромаешь. Но последнее, временное явление. По таким приметам в миллионном городе нельзя найти человека. Но это не значит, что он все так и оставит. А еще уверена, они знают, что когда-то плакальщик изуродовал лицо маленькой девочки, и будут искать его. Она провела по пледному шраму. В ближайшие дни, а может и недели, жандармы начнут обращать особое внимание на лица молодых женщин. Думаю, твое решение уехать в домик на болотах очень разумно. По крайней мере, до тех пор, пока все немного не уляжется. Угу. И расскажи обо всем, Вилли. Угу. Теперь Мюр стала совсем несчастной. Пойду. Переоденусь. И тебе тоже неплохо сменить одежду. Когда я вернулся, она уже пила чай в своих привычных мне штанах в клетку и длинном темном приталином пальто. Именно такой я ее увидел в первый раз. Разве что вместо черного свитера с горлом тогда была рубашка с острым воротником. Черт побери. Кажется, что с тех пор прошло уже несколько лет, а не месяцев. «В этот дом больше не приходи», — попросила она. «В смысле, меня здесь вряд ли найдешь в ближайшее время. Ты останешься до утра?» «О нет, даже не думаю проводить ночь там, где вполне возможно обитают сотни привидений». Несмотря на усиливающуюся головную боль, я пытался шутить. «К тому же, какой из меня джентльмен, если я отпущу даму в одиночестве ходить по ночным улицам? Я провожу тебя до лодки, а потом отправлюсь в кувшинку. Как раз доберусь туда к рассвету». «Нам к рынку. Идем по верхней, она не затоплена, будет быстрее, и там редко бывает патрули», — предложил я. Мы шли в молчание, только наши ботинки стучали подошвами, по каменной, довольно неровной тобой. Да то и дело от воды доносились гудки ночных буксиров, волочивших баржи по проливу Дукса. «Ты когда-нибудь задумывалась, почему ты такая?» — спросил я. «Такая, как ты?» — уточнила она чуть отличной от других людей. Ну да. Наверное, у каждого человека с ингениумом своя история, но в то же время они очень похожи друг на друга. К ингениуму нас приводит множество случайностей. Я сделал свой выбор самостоятельно. Меня никто не заставлял. Хотя сейчас я бы был благодарен, если бы нашелся человек, который тогда смог меня отговорить. Но меня никто не спрашивал. Просто однажды маленькая девочка поняла, что может прыгать в длину куда дальше, чем прежде. В отличие от многих других людей, получивших способности, мне очень повезло, Итан. Нет никаких побочных последствий от использования ингениума. Я никогда не сойду с ума, как кукла, и не умру, как многие. Слишком многие. Так что грех жаловаться на судьбу, когда остальным гораздо хуже, чем мне. «Вы уникальное явление в нашем маленьком цирке уродов, мисс Берт. Думаешь, ты одна такая?» Девушка замешкалась на мгновение, сказала осторожно. Вполне возможно, но полной уверенности нет. Уже прошло несколько десятилетий с момента открытия мотории, а человечество так и не узнало обо всех особенностях ингениума, как он проявляется, почему кто-то становится контаги, кто-то способен взрывать головы взглядом, а кто-то и дальше остается всего лишь человеком, даже нырни он в моторию. Я не знаю, Итан, Хенстридж никогда со мной не говорил об этом. Белджи тоже мертв, а Балантайн погиб слишком рано для того, чтобы узнать, каким последствиям привело мир его открытия. Ответы, которые мучают всех нас, возможно, придется искать ученым, которые пока еще даже не родились. Впереди на улице появилась темная тень, которая быстро к нам приближалась, и мир замолчала. Теплоодетый велосипедист проехал мимо, кивнув нам, точно старым знакомым. Лодка стояла привязанная за торчащий из воды полосатый швартовочный столб среди других таких же непримечательных посудин. «Спасибо, что спас сегодня». Девчонка пристала на цыпочке, поцеловала меня в щеку сухими губами. «Я знаю, чего тебе это стоило и чем ты рисковал. Поверь». «В любое время, мисс Берт», — нарочито шутливо поклонился я. Она промолчала. «Постой», — попросил я ее, когда она уже хотела уходить. Я слышал много разных разговоров, пока бродил по дому Дайсонов. Один из них касался нашего доброго друга Уитфорда. «Да?» Говорят, он встанет во главе Министерства ВОД. «Хорошо, если так. Но не каждый слух является правдивым. Порой Дукс меняет свое решение в последний момент, и на высокую должность приходит тот, на кого совсем не рассчитывали. Я не вижу ничего хорошего в том, что он станет руководить жандармами. Разве свой человек...» «Мюр», — мягко остановил я ее, взяв за рукав пальто. «Я знаю, что ты устала сегодня не меньше моего, но подумай. Ты сама его не любишь и считаешь опасным, ведущим свою игру, а теперь называешь своим человеком. Он не ваш человек, не твой и не Вилли. Уилбер Уитфорд является собственностью Уилбора Уитфорда». «О, поверь, я ни на секунду не забываю, что он умная сволочь, которая использует нас так же, как мы его». «Но некоторые враги полезнее дураков, особенно если держать их поближе, как гласит поговорка русцев. Министр вот пока еще в своем кресле, а политические ветра очень капризны и нестабильны. Береги себя, Итан. И она уплыла, растворившись в темно-синей ночи, где тусклые белые фонари горели болезненным светом, а холод тек от воды точно змея.